Глава 4 Значительное количество молодых людей в возрасте от 13 до 18 лет расположились с явным комфортом в здоровенной комнате. Стены и потолок были отделаны камнем. Одной из боковых стен занимал огромный камин. Комната была освещена огромными светильниками, напоминающими канделябры со свечами. Повсюду была расставлена дорогая шикарная мебель, а на полу расстелен огромный пушистый ковер, который полностью закрывал ступни. Сразу стало тепло и не так стыдно. Такой милый антураж в стиле рыцарских времен, хрен пойми какой эпохи. Обучение в школах магии проходило преимущественно за счет средств родителей, обучающихся в них детей. Все это породило разделение обучающихся на факультеты. Первый и второй. И эта система была принята во всех российских школах. Как было за границей, хрен его знает. Никаких других принципов, кроме оплаты, в распределении на эти факультеты не было. Для обеспеченных учеников были предложены условия повышенной комфортности, а остальным какие придется. В принципе, мне понятно, почему меня отправили на первый факультет. Саша мог позволить себе его оплатить. Скорее всего, ему было бы неудобно перед партнерами, если бы кто-то узнал, что его пасы учится на факультете с простыми одаренными, а не там, где он может приобрести нужные знакомства и связи. Но почему Слава его поддержал? Мне было бы проще найти общий язык с учениками из простых семей, нежели попытаться сдружиться с представителями российской аристократии. И он прекрасно знает, почему. Я еще раз осмотрелся. М да тяжеловато мне придется. Практически возле двери на кожаном диване возлежал... Да, именно возлежал, другого определения я не могу найти. Парень лет 16 с тонкими аристократичными чертами лица. Его лицо обрамляли длинные светлые волосы, а поразительные для бледной кожи карие глаза казались еще выразительнее. Я не могу сказать, почему из всех находящихся в гостиной студентов обратил внимание именно на него. Скорее всего, виной тому был кальян, который он бесцеремонно раскуривал. Что делать дальше, я не знал. Никто не обращал на меня внимания, и мне пришлось несколько раз кашлянуть. Вот теперь на меня посмотрели абсолютно все, и сразу наступила тишина. Что же я понимаю, что выгляжу соответствующий статусу этой гостиной? «Да я даже до статуса гостиной второго факультета не дотягиваю, если быть предельно честным перед самим собой». «Добрый день», — первым нарушил тишину блондин, отложив, наконец, свой кальян в сторону. «Ты случайно, гостиной не ошибся?» «Не ошибся», — огрызнулся я. «Мне почему-то стало стыдно и до того обидно, что я про себя решил. Без боя не сдамся. Пусть пытаются меня насильно отсюда вышвырнуть. Посмотрим, как им это удастся». «И насмехаться над собой я тоже не позволю, во всяком случае, слишком сильно». «Ты вообще кто такой?» — продолжал вести допрос аристократ. «Иван Иванович...» — понятия не имею, почему назвался именно так. Наверное, все еще находился под впечатлением биографии одного инженера, Ивана Ивановича Рерберга. «Объясни мне, Иван Иванович, что ты здесь делаешь?» «Я вообще не понимаю, что в этой школе делаю». Я развел руками. «Нет, мне уже было понятно, почему крестный решил держать меня возле себя, но принять сей факт за такое короткое время пока не получилось». «Ты, наверное, новый слуга. У нас, что появились слуги непосредственно на факультете, свершилось невозможное и в наше тяжелое время, на благо всем, наконец-то ввели рабство», поинтересовался парень, являющийся внешне полной противоположностью предыдущему. «Брюнет с очень светлыми глазами, немного худощавый, хотя про таких больше говорят жилистый». Правда, и на его лице читалась порода, только немного другая, нежели у блондинчика. А «Тебе что, некому стакан воды подать? Сам не можешь до стола доползти? Похмелье от радости встречи со школьными приятелями наступило раньше, чем сама вечеринка. Ну да, я выгляжу не слишком презентабельно, но это не дает им права так на меня набрасываться. А ты почему хамишь-то? К тому же, похоже, ты не только гостиной, но еще и возрастом ошибся», — хмыкнул брюнет, не отводя от меня неприятного взгляда. «Малыш, в школу магии берут с 13 лет, а тебе пора в детскую». Я уже хотел ответить, вот только вряд ли они поняли бы уличный жаргон, готовый сорваться с языка. К тому же дверь открылась, и все взгляды переключились на вошедшего директора школы. «Добрый день, дамы и господа», — начал свою приветственную речь крестный, стараясь не обращать на меня внимания. «Рад приветствовать собравшихся в столичной школе магии в новом, а для некоторых первом учебном году». Демидов сохраняет за собой должность старосты. «Простите, господин директор», — перебил троицкого блондин, судя по всему, и бывший Демидовым. При этом он не соизволил даже встать с дивана, но хотя бы сел прямо, и то хлеб. А Иван Иванович не заблудился ли чисто случайно и не перепутал школу с яслями?» «Какой Иван Иванович?» — Крестный нахмурился. «Вот этот», — и Демидов ткнул в меня пальцем. «Фу, как неприлично! Где же ваши манеры, господин Демидов?» Я просто не смог не вставить свой серебряник. В ответ Вячеслав наступил мне на ногу. Было не столько больно, сколько обидно. «Ах, этот! Это, дамы и господа, Дмитрий Наумов. Он у нас такой шутник. Зато какая тяга к знаниям. Не успела его мать расписаться в книге о получении приказа о зачислении, как этот весьма перспективный юноша рванул в школу, даже не обувшись. Берите с него пример». Все сразу посмотрели на мои ноги. Я решил поддаться коллективному бессознательному и тоже посмотрел вниз, и сразу увидел дырку на большом пальце правой ноги. Снова стало очень стыдно, настолько, что я покраснел. «Тот самый Наумов?» — в голосе Демидова прозвучало удивление. «Если вы имеете в виду сына Александра Наумова, то да, тот самый», — усмехнулся крестный. Похоже, этот фарс приносил ему какое-то садистское удовлетворение. «Ладно, смейся дальше, позже сочтемся. «А где его вещи?» — обратился к директору темноволосый. «Роман, я же только что сказал, Дмитрий так обрадовался, что кинулся в школу, даже не переодевшись. Что ж говорить об остальных вещах?» «Во что он переоденется завтра на занятие? вновь перевел на меня оценивающий взгляд черноволосый. «Получается, ни во что. В чем сейчас перед вами стоит, в том и пойдет на занятия», — пожал плечами директор. «Ну ладно, отдыхайте, располагайтесь». «Покажите Дмитрию его комнату. Вот, Демидов, возьмите расписание на этот семестр. И прошу вас, не забудьте проводить первокурсников сегодня в 8 часов вечера на собеседование». «Какое собеседование?» Хмуро поинтересовался я у крестного. узнаете все на месте. Не переживайте, обратно вас никто не отправит». Усмехнулся директор и вышел из комнаты, оставив меня наедине со студентами. В гостиной стояла оглушающая тишина, которую, наконец, прорезал тихий голос Романа. «Знаешь, Лео, ведь даже не завтра, а уже сегодня вечером над нами будет смеяться вся школа, потому что вот это...» — он сделал неопределенный жест рукой в мою сторону. «Выглядит даже хуже, чем все остальные ученики второго вместе взятые». «И что ты предлагаешь?» — блондин еще раз осмотрел меня с ног до головы и поморщился. «Его нужно одеть во что-то приличное». «Ты же слышал, директор сказал, что это не ошибка. Но кто бы мог подумать, что Наумов вот такое чучело? У богатых, конечно, свои причуды», — медленно проговорил Роман. «Но, черт побери, не до такой же степени». «Ха-ха, считай, что я посмеялся вместе с тобой». «Да, ты прав. Может, мы в таком случае поделимся чем-нибудь из своего гардероба?» Подошел к этим двоим еще один. «Тоже породистый и еще более неприятный тип». Слишком смазливый, слишком манерный. В нем всего было слишком. Меня передернуло. И как ты себе это представляешь? У нас вроде нет подготовительной группы детского сада. Здесь же все явно выше него, поморщился староста и соизволил наконец оторвать свою, конечно же, насквозь аристократичную филейную часть от дивана. Подойдя ко мне, он схватил меня за плечи и покрутил, разглядывая еще внимательнее. Руки убрал, посоветовал я ему. «Не люблю, когда меня трогают, особенно вот так бесцеремонно». «А может, мы подключим к столь нелегкому делу наших дам?» К Демидову подошел Роман, не обратив на мое шипение никакого внимания, но хоть лапать меня прекратили, и то счастье. «А ты что, думаешь, шарфик в цветочек и туфли на каблуках ему будут к лицу?» деловито уточнил Демидов и глубоко задумался. «Да ну тебе!» хохотнул Роман, а его светлые глаза сверкнули. Я думаю, что любая девушка должна уметь хоть как-то шить. Так может, перешьём из чего-нибудь самого мелкого в еще более мелкое. Думаешь, это этично отбирать одежду у первокурсников в первый учебный день? задумчиво спросил Демидов. Будем перешивать из того, что есть. Я лично готов расстаться со старыми штанами. Ну, я могу рубашку отдать, немного подумав, сказал Роман. Да ты можешь половину своих рубашек отдать, до сих пор не понимаю, зачем ты их коллекционируешь, фыркнул староста. «Я же не спрашиваю, зачем тебе покупают эти шелковые платки. Ты ведь их тоже не носишь». «Ром, ты почему такой...» «Какой?» «Козёл?» — закончил я за Демидова. Эти двое резко замолчали и удивленно посмотрели на меня. «Ну а что? Моего, эм... Дядю по материнской линии так звали, между прочим», — пояснил я. «Как ты любишь своего дядюшку?» — хмыкнул Роман. «Вообще, это сокращённо от Казимир». «Мой тебе совет, никогда не сокращая ничьё имя до козла. Это как-то неправильно, даже имя своего дяди», — Демидов покачал головой. «Не я же сократила мама». И я посмотрел на него абсолютно честными глазами. «Да уж, меня, кстати, Лео зовут», — протянул руку староста. «Лео Демидов». «Это сокращенно от Леонид?» — осторожно решил уточнить я. «Это сокращенно от Леопольд», — недовольно буркнул Лео. «В честь кота?» Непроизвольно вырвалась у меня, почему-то вспомнив детскую сказку. «В честь деда!» — резко закончил он и повернулся к своему собеседнику. «Меня зовут Роман», — представился Брюнет. «Роман Гаранин». «Так, ладно, потом перезнакомимся, сейчас я принесу штаны, Рома рубашки. «Девушки?» — обратился он ко всем находящимся в гостиной представительницам слабого пола. «Кто-нибудь из вас умеет шутить хоть маломальски пользоваться домовой магией?» В ответ ему прозвучала тишина. «Что, совсем никто?» «На неделю освобожу от патрулирования коридоров, если у кого-то вдруг проснется врожденный талант к вышиванию». «Я умею. И я. Я тоже. Да все умеют», — загалдели девушки. «Ух ты!» — я позволил себе восхититься. «Даже моя мама шить не умеет, а вы прямо все. И что означает патрулирование коридоров?» Лео поднял руку, уже привычно проигнорировав меня, и все сразу замолчали. «Так, Кристина, организуй кружок домоводства, пожалуйста. Успеете за полчаса что-нибудь сделать, чтобы это чучело никому на глаза не попалось в таком виде? А ты марш в душ, у тебя на все минут двадцать. Пошли, провожу». Он вывел меня из гостиной, оказавшейся тупиком, и повел по тому же коридору, через который я и пришел в святая святых первого факультета. Дверь, за которой оказалась шикарная ванная комната, была второй справа за небольшим изгибом коридора. «Вообще-то в каждой спальне для четверых человек есть своя душевая, но я еще не решил, к кому тебя подселить, поэтому ты помоешься пока в ванне декана факультета. Деканов у нас нет, их упразднили. Но комнаты, включая ванны, остались и содержатся в порядке на тот случай, если должность деканов снова введут», — пояснил Демидов в ответ на мой вопросительный взгляд. «Какая странная логика», — я задумчиво смотрел на старосту. «Я один не вижу во всем этом смысла». Тебе не нужно искать смысл в традициях, иди, он кивнул на ванну. Надеюсь, ты не утонешь. Что-то мне подсказывало, что сказать именно не утонешь с предлогом мне делалось моему старости с большим трудом. Да, вот такое тебе счастье в виде меня привалило. Смирись, Лео. Давай, приводи себя в порядок, я принесу твои новые вещи, и мы сразу пойдем на встречу с преподавателями. Лео вышел из комнаты, оставив меня одного. Я подошел к огромной ванне и начал крутить краны. Долго не разлеживался и вылез из горячей воды в то же время, когда в ванную комнату вошел староста. Положив на скамью вещи, он молча вышел в коридор. Я подошел к сваленной куче и начал одеваться. Ну и что мы в итоге имеем? Белоснежная рубашка из просто невероятно дорогущего материала была мне немного широковата, а вот черные строгие старые брюки с этикеткой, которую, видимо, забыли отрезать, были немного коротковаты. Не такой уж я и мелкий. Вот ботинки меня порадовали. Точно впору. Вероятно, они все-таки отобрали их у какого-то первокурсника. Ну что же, я готов к таинственному собеседованию. Ладно, пойдет. После собеседования подгоним по размеру. Пошли. Остальные уже давно в зале. Демидов окинул меня беглым взглядом и первым пошел по коридору, показывая дорогу. В приемную вошел мужчина и увидел сидящего в кресле посетителя. «Ты решил меня дождаться?» — спросил он, удивленно, глядя на своего утреннего гостя. «Нет, конечно, у меня слишком много работы, чтобы тратить время, ожидая непонятно чего». Гость улыбнулся, но улыбка так и не коснулась холодных серых глаз. «Я недавно приехал. Мне показалось, ты хотел обсудить еще какой-то вопрос». Гость сложил газету, которую читал, и встал из кресла. «Ты знаешь, да. Проходи, обсудим этот вопрос. Хотя даже не вопрос, а одну мою задумку, которую я планирую осуществить в ближайшее время. Они прошли в кабинет и расположились на тех же местах, с которых поднялись несколько часов назад. «Что у тебя за задумка?» Гость посмотрел на хозяина кабинета с изрядным любопытством. «Тебе не кажется, что необходимо придумать что-то вроде практики для обучающихся магов, чтобы они хоть немного начали напоминать именно магов после выпуска?» «А то у меня есть подозрение, что некоторые знания имеются только у аристократов, за детишками которых постоянно бегает куча слуг и учителей. Хорошо еще, что молодую поросль хоть как-то учат контролировать дар. Вот его развитие под большим вопросом. Древние рода я в счет не беру. Там с пелёнок учат атаковать, защищаться и забалтывать противников и хорошеньких женщин. Чего нельзя сказать об остальных». «Вот и давай подтянем успеваемость и хоть в чем то устраним классовое неравенство. Почему ты так не любишь древние рода и аристократию в любом ее проявлении?» Гость впился в хозяина взглядом пронзительных глаз, ожидая ответа на поставленный вопрос. «Я им не доверяю», — рассмеялся владелец кабинета и откинулся на спинку стула. «Согласись, у меня есть на это причины». «Да, это точно», — кивнул гость. Вернемся к практике». Необходимо сделать так, чтобы чисто теоретические знания, которые так или иначе вкладывают в голову обучающихся преподавателей, были как следует подкреплены практическими навыками. Практика отдаётся наставниками чаще всего на самообучение, а где, как ни в полевых условиях, самообразовываться. Нечисть вон совсем распоясалась, да и некоторые магические растения становятся совершенно неуправляемыми. Так почему бы и не отправить молодых магов на битву за урожай? И что ты предлагаешь? Бросать в самое пекло неоперенную молодежь, да еще с браслетами противодействия на тощих юношеских лапках? На время летней практики браслеты предлагаю снимать. А насчет неоперенной? Никто совсем уж в пекло первокурсников бросать не собирается. Сложность будет возрастать от курса к курсу. К тому же это прекрасный стимул для обучения. Да и думаю, что распределять их будем группами. Да и по силе тоже необходимо дифференцировать, чтобы хоть кто-то смог взять на себя лидерство в этой группке и защитить товарищей. «Если ты не в курсе, то, как правило, в школе все и ходят группками. Только члены группы, как правило, подбираются примерно равные. Никогда не видел, чтобы твой любимый Гаранин дружил с кем-нибудь в разы слабее себя. Это ущемляет достоинство аристократа, так сказать». Мужчина усмехнулся. «При таком раскладе будет очень сложно выделить лидера». Значит, будем распределять их по группам сами. Главное, совсем уж враждующих личностей вместе не ставить, а то поубивают друг друга еще на пути к практике. Сделаем что-нибудь в виде тщательно контролируемого жребия, такого же случайного, как государственная лотерея». На этот раз мужчины переглянулись и рассмеялись. «А если с детьми что-то случится? Если с ними случится что-то, с чем не смогут справиться целители?» хм. «Знаешь, а так будет даже лучше. Нечего плодить недоучек, а потом разгребать последствия их безалаберности». «Ты хотел сказать, умер, да и ладно? Не слишком ли цинично? Это больше характерно для меня?» — даже удивился гость. «Нет, чтобы не выглядеть в твоих глазах слишком жестоким, проработаем систему помощи и поддержки. Если мозгов хватит, то смогут вовремя позвать на помощь». «А ты знаешь, мне нравится...» Гость задумчиво посмотрел на хозяина кабинета. «Все бюрократические препоны беру на себя, чтобы недовольных не было. Мне не нравится все, что происходит. Надо радикально решать проблемы, которых с каждым годом становится все больше. Отношение к магам в нашем мире просто ужасные. Если раньше их боялись, то теперь в большей степени презирают. Когда в последний раз хоть кого-то из магов приняли в действующую армию? Про офицерский состав я вообще скромно промолчу». А ведь это такой невероятный потенциал. Владелец кабинета только улыбнулся в знак согласия с этой пламенной речью. Риль в разведке — мечта любого генерала. Только Риль должен быть хоть отдаленно похож на тех прежних, а не это позорище, которое сейчас из школ выходит, способное максимум погоду предугадать. И то не всегда эти данные хоть какое-то отношение имеют к действительности. А боевая магия, я даже ничего говорить про нее не стану». Максимум, чему учат, это кинуть простенькое атакующее, поставить еще более простенький щит и в идеале убежать. Если мозги есть, то еще и спрятаться. Гость на секунду задумался, а хозяин кабинета его поддержал. И темных, которые могли бы оторваться на секундочку от своих безусловно важных дел и надавать всем по попкам, чтобы не забывались, уже нет. Вот у кого все обучающиеся имели просто запредельную тягу к знаниям. «Ну, еще бы. Хочешь жить — умею учиться», — усмехнулся гость. «Практика — это хорошо. Наверное. Но заметь, если смотреть вглубь, то фактически получается, что мы будем готовить ту самую армию, отличающуюся хорошей боеспособностью». Он снова задумался и покачал головой. «Слишком сложно. Это будет бросаться в глаза». «Не будет, если условия практики станут одинаковыми, независимо от оценок и факультетской принадлежности». «Аристократы забузят!» «Но это же хорошо!» Хозяин кабинета потер руки. «Это как раз то, что доктор прописал!» «Еще бы клещов у кого-то вовремя приставить!» Протянул гость. «Я подумаю над этим!» Хозяин улыбнулся. «Даже если ничего не выйдет, будет довольно забавно!» «Все-таки ты темный!» Вздохнул гость и поднялся из-за стола, чтобы пойти уже к выходу. «Бывает, у каждого, как говорится, свои недостатки». И они, переглянувшись в который раз за этот вечер, негромко засмеялись, после чего гость вышел из кабинета, закрыв за собой дверь.